семестра, когда тот присутствие всех студентов и профессоров вышел вперед, чтобы получить свой диплом и свою степень. Гибби еще не доводилось видеть Донона в таком благородном и величественном облачении. Он знал, что на свете нет зла, кроме греха. Ано последняя неделя показалась ему самой тоскливой в жизни. Когда церемония закончилась и все начали выходить, Гиби снова притаился у дверей в ожидании и снова напрасно. Должно быть, Доналл вышел через сад, окружавший здание с другой стороны. Вернувшись к себе, Гиби обнаружил прощальную записку. Доналл отправлялся домой к матери и просил Гиби упаковать его вещи, обещая, что напишет миссис Меркисон насчет того, куда отослать его старый сундук. Глава 53. Ночная слежка Прочитав это письмо, Гиби вдруг ощутил такое безысходное одиночество, какого не чувствовал даже в те далекие дни, когда остался совсем один и бродил по свету никому не нужный. Он никак не мог понять, почему Доналд так упорно его избегает. Он не сделал ему ничего дурного, всегда был ему верным другом и в скорби, и в радости. Не мешкая, Гиби уселся за стол в комнате Донала и написал ему письмо. Время от времени, поднимая глаза, через полуоткрытую дверь он видел пыльное солнечные квадраты на ветхой мебели. На улице был ясный день, один из правовестников далекого лета. Оно как хмуро и уныло было на душе у Гиби, каким невеселым и безжизненным стало все вокруг теперь, когда Донал уехал и больше не будет жить рядом с ним. Закончив письмо, Гиби подпер голову руками и, наверное, впервые в жизни задумался о том, что же делать дальше. Ему казалось, что в его жизненном море вдруг наступил полнейший штиль. Один ветер стих, а другой еще не подол. Его немного беспокоила мысль о том, что придется вернуться в дом к мистеру Склейтеру и снова ощущать на себе давление чуждой ему натуры. Но ничего, теперь это ненадолго. Правда, мистер Склейтер не раз подумывал о том, чтобы попытаться удлинить определенный законом срок опекунства на том основании, что его подопечный еще не готов распоряжаться своим имуществом. Но характер Гиби, его нынешняя ученость и сообразительность, а также мысль о том, что подумают о самом мистере Склейтере в обществе, если его попытка вмешаться закончится провалом, удержали его от каких-либо действий. Таким образом, в мае, согласно записи в его рождении в церковной книге, он станет, наконец, совершеннолетним, а значит, сможет быть сам себе хозяином и не будет больше зависеть от кого бы то ни было. Гиби часто и много думала о том, что будет делать дальше, и у него уже были определенные планы, но о них никто ничего не знал, кроме донала А теперь Донал оставил его. Гиби не спешил со возвращением на Даур-стрит, Он упаковал вещи донала сложив вместе с ними все те книги, которые они успели купить, и оставил сундук на попечение миссис Меркисон. Затем он сказал ей, что не хочет пока отказываться от этой комнаты и поэтому оставит ее за собой, и будет время от времени сюда наведываться. — Как пожелаете, сэр Гиби, — ответила ему старуха, хозяйка, — приходите и уходите, когда вам вздумается. Чувствуйте себя как дома. Он сказал, что сегодня переночует здесь, и она, как обычно, приготовила ему ужин. Поев, он засунул в карман учебник греческого и отправился к морю, чтобы уйти на самый конец пирса и немного там посидеть. Он с радостью пошел бы к Джиневре, но она еще в пансионе просила его не приходить, и потом, переехав к отцу, ни разу не приглашала его в гости. Гиби не было тоскливой или скучно. Радость жизни произрастала из самых корней его существа и непрестанно наполняла собой все его мысли и чувства. Даже в своей печали он не слишком тревожился. Ничто не могло отравить души его мира. Он просто жаждал реального человеческого присутствия. Потому не успел он выйти на улицу, как решил навестить миссис Кроул. Солнце все еще яркое склонялось к западу, подул холодный ветер. Гиби пошел к городскому рынку, пробрался к его дальнему концу через галереи лавок и лавочек, на ходу приветствуя их хозяев, и, наконец, добрался до лавки Миссис Кроул. Увидев его, она ужасно обрадовалась и льстила, что соседи видят, в каких они отношениях. К тому времени она неплохо понимала язык и жесты глухонемых, но сама обращалась к Гиби вслух, Она поведала Гиби, что всю прошлую неделю Донал провел у нее на чердаке. «Непонятно, почему?» — сказала она. «Неужели они поссорились?» Гиби знаками показал, что не может говорить об этом сейчас, но придет к ней вечером попить чаю. «Ох, сэр Гиби, боюсь, меня не будет дома так рано!» — вздохнула миссис Кролл. «Я обещала прийти на чай к старой миссис Грин, ну она еще капустой торгует». Гиби кивнул, показывая, что знает, о ком она говорит, и она продолжала. «Но если ты не откажешься зайти ко мне часов в девять и от ужинать вместе копченой треской, то я буду очень рада». Гибе снова кивнул, попрощался и ушел. Он не заметил, что дама, стоявшая у соседнего прилавка всего в нескольких ярдах от него, была никем иным, как самой мисс Кимбалл. Правда, в этом не было ничего удивительного, поскольку она сама постаралась остаться незамеченной и неузнанной. Увидев, кто остановился в соседней лавочке, она нарушно замешкалась, якобы пересчитывая деньги, но при этом отвернулась так, чтобы он не видел ее лица. Она слышала все, что сказала ему миссис Кроу, и удалилась, спрашивая себя, «Какая связь может существовать между этой торговкой и баронетом. «Уж, конечно, ничего хорошего быть между ними не может», думала она. Мисс Кимбл почти ничего не знала о детских годах сэра Гилберта, потому что еще не жила в городе в то время, когда Гиби был его своеобразной достопримечательностью, известной каждому мужчине, каждой женщине и каждому ребенку, а иначе она сделала бы из своих наблюдений совсем иные выводы. Значит, чутье не обмануло ее, – с удовлетворением говорила она себе. Он именно такой, каким показался ей во время их первой встречи. Мальчишка с дурным характером и низменными привязанностями. Не может быть, что его покровители знают о его предосудительных связях. Она просто обязана сообщить им об этом, и прежде всего из уважения к своей бывшей ученице. Она должна сообщить мистеру Гелбрейту, что за друзей завел себе этот сэр Гилберт, его племянник. Поэтому она решительно зашагала прямо к домику Гелбрейтов. Когда она позвонила, в доме как раз был Фергюс. Мистер Гелбретт выглянул в окно и, увидев, кто стоит у порога, заперся у себя в комнате еще более поспешно, чем обычно. Из-за того, что задолжал мисс Кимббл плату за обучение Дженевры и теперь полагал, что она явилась, чтобы заставить его раскошелиться. Когда мисс Кимббл к своему разочарованию узнала, что ей не удастся его увидеть, клокочущие волны, распиравшие ее тайны, прямо-таки выплеснули наружу. Больше сдерживаться она не могла. К тому же мистер Дафф священник и близкий друг семьи. Вот ему-то она и сообщит все, что видела и слышала. После долгих заверений в том, что она не любит и не станет сплетничать, мисс Кимбл выложила ему всю эту историю, в заключение обратившись к священнику с вопросом. «Разве не права она в своем желании рассказать о поведении сэра Гилберта, его родному дяде? Я не знал, что сэр Гилберт приходится вам кузеном «Мисс Гелбрайт», — сказал Фергюс. Дженевра покраснела. Но за окном уже сгущались сумерки, и при свете огня ее лицо само по себе казалось розовым. К тому же сидела она в тени. «Он мне не кузен», — ответила она. «Как же так, Джиневра? Вы же сами сказали мне, что он ваш кузен», — воскликнула мисс Кимбелл укоризненным тоном оскорбленной праведницы. «Прошу прощения, но я никогда не говорила ничего подобного», — сказала Джиневра. «Я немедленно должна увидеть вашего отца!» – вскричала мисс Кимбал, в гневе, поднявшись со своего места, и сказать ему, какую страшную ошибку он совершает, позволяя этому молодому человеку дружить со своей дочерью. «Отец вообще его не знает», – возразила Дженевра, «и мне кажется, что пока их лучше не знакомить». Эти слова показались странными даже ей самой, но она не умела говорить иначе, нежели прямо и правдиво. Вы меня просто поражаете, Дженевра, — сказала мисс Кимбл, снова усаживаясь на стул. Неужели вы хотите сказать, что поддерживаете знакомство с молодым человеком, которого ваш отец не знает и которого вы не смеете ему представить? Объяснить все, как есть, означало вы бросите тень на собственного отца. Я знаю сэра Гилберта с детства, — сказала Дженевра. Неужели вы настолько двуличны, — воскликнула мисс Кимбл, Непоколебимо уверенная в том, что Джиневра все-таки говорила ей о близком родстве с сэром Гилбертом. Фергюс подумал, что пора вмешаться. «Мне известно некоторые обстоятельства, приведшие к знакомству мисс Гелбрайт и сэра Гилберта», — пояснил он. «И я уверен, что мистер Гелбрайт будет недоволен, если ему об этих обстоятельствах напомнит человек. Простите меня, дорогая мисс Кимбл, сравнительно мало» связанный с его семьей. Поэтому я убедительно прошу вас предоставить это дело мне». Фергюс считал Гибби полоумным и не боялся его. Он ничего не знал о том, как именно Гибби познакомился с Дженеврой, но полагал, что в этом им помог Донал. Хотя мистер Гелбрайт старательно избегал всякого поминания о его ссоре с Дженеврой из-за ее деревенских друзей. Кое-какие слухи об этом все равно разошлись, по округе добрались до фермы Джона дафа И теперь, осмеливаясь упомянуть об этой старой истории, Фергюс пытался нащупать больное место, которое, как он надеялся, позволит ему оказывать на Дженевру хоть какое-то влияние. Он говорил с властной уверенностью, и хотя мисс Кимбл все равно была убеждена, что ее неблагодарная ученица всего лишь притворяется, говоря, что ее отец не может выйти к гостье. Она вынуждена была подняться и откланяться. Мистер Дафф тоже поднялся и сказал, что проводит мисс Кимбал до пансиона. После этого он вернулся к Гелбреттам, поужинал с ними и ушел только около восьми часов. Он был уже достаточно знаком с городом и без особого труда узнал, где проживает миссис Кроул. Делать ему было нечего, и он неспешным шагом направился по направлению к ее жилищу. Он видел, как Гиби вошел в дом, и внезапно его охватило жгучее желание проследить, когда он оттуда выйдет. Когда-то он выслеживал Гиби, принимая его за услужливого домового. Теперь ему выпало следить за ним, как за распутным баронетом. «Стоять на нищей...» и ждать появления Гиби представлялось ему делом довольно безрадостным, особенно потому, что в тот матовский вечер дул пронизывающий восточный ветер с дождем, как будто захожий великан разбрасывал над городом полные горсти дождевых семян. Но Фергюс твердо решил дождаться и не сходил с места. Целых два часа он ходил под окнами, и его согревали лишь Смутная мысль о том, что он исполняет долг своего призвания следить за нравами своих прихожан. Наконец Гиби вышел из дома, но теперь Фергюс с трудом поспевал за ним, чтобы не потерять его из виду, потому что небо было темное, луна еще не взошла, а Гиби быстрой тенью шагал впереди него. Вдруг как будто какое-то воспоминание пробудило в нем старую привычку. Он вприпрыжку побежал вдоль по улице. Фергюс изо всех сил бежал за ним. Внезапно на бегу Гиби заметил женщину, сидящую на пороге одного из домов, стоявшего в узком проулочке почти возле самого фонаря. Он остановился, шагнул в проулок и встал в тени, наблюдая за ней. Она вывернула наизнанку свой карман, не желая верить, что в нем нет ничего, кроме большой дыры. Она снова и снова принималась разглядывать его, как будто пытаясь понять, куда подевалась ее последняя монета. Наконец, она полностью удостоверилась в том, что карман пуст, затолкала его обратно и бессильно опустила голову на руки. У Гиби не было с собой ни фартинга вокруг, Безжалостно свистал холодный ветер. А тут на пороге, дрожа, сидела его собственная плоть и кровь. Гиби подошел к женщине в тот самый момент, когда на другом конце улицы показался Фергюс. И взял ее за руку. Она в ужасе отпрянула, но его улыбка успокоила ее. Он потянул ее, и она встала. Он взял ее под локоть, и она послушно пошла за ним. Гиби еще... Не научился думать о благоразумии. Но если бы некоторые из нас побольше размышляли о том, чтобы поступать поистине, нам, наверное, не нужно было бы уделять столько внимания этой второстепенной добродетели. Может быть, тогда мы больше верили бы, что есть тот, кто непременно позаботится, чтобы все шло так, как нужно. Фергюс уже бросил было свою погоню и, встретив полицейского, остановился, чтобы с ним поговорить. Но тут на улицу вывернул Гиби, ведущий за собой женщину, и прошел мимо них. Фергюс поспешно откланялся и снова побежал за ним вслед, теперь уже твердо уверенный в его дурных наклонностях. Только страх, что его узнают, помешал ему забежать вперед и посмотреть, кого ведет за собой Гиби. Но если бы он посмотрел, то увидел бы перед собой шестидесятилетнюю старуху, нищенку, хотя, конечно, будь бедняжка молодая и красива, как утренняя заря, Гиби все равно взял бы ее с собой. Это был тот же самый Гиби, что когда-то провожал домой бесчувственных пьяниц. Он не изменился. Такие натуры не меняются, они просто растут и вырастают. Пройдя вслед за странной парочкой несколько кварталов, Фергюс, увидел, что Гиби остановился перед какой-то дверью и открыл ее, как предположил наш сыщик ключом, который дала ему сама женщина. Они вошли и захлопнули дверь почти перед самым носом у фергюса, который уже совсем решился подойти и заговорить с ними. Гиби провел несчастную дрожащую женщину вверх по лестнице, затем по проходу среди беспорядочно расставленной мебели И, наконец, открыл перед ней дверь своей комнаты, находившейся в другом углу, напротив комнаты Донала. К его радости в камине все еще горел огонь. Он усадил свою гостью в самое мягкое кресло, подвесил над огнем чайник, раздул огонь, сварил кофе, нарезал хлеба, вынул масло, вытащил банку джема, и они вместе стали пить и есть. Она была в совершенном замешательстве, долго не знала, как себя вести, а когда в конце концов поняла, что ее хозяин не умеет говорить, то, по всей видимости, как и многие другие, приняла его за блаженного дурачка. От нее шел запах виски, но она была трезвая и довольно голодная. Когда она наелась до отвала, Гиби подошел к кровати и откинул одеяло, знаками показывая ей, что спать она будет здесь. Затем он вытащил ключ из внешнего замка, вставил его в замок изнутри, кивнул, желая своей гости спокойной ночи и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь. Он услышал, как женщина заперлась на ключ, отправился в комнату к Доналу и вскоре заснул. Утром он постучал к ней и, не получив ответа, толкнул дверь. Женщины не было. Поведав миссис Меркисон о том, что произошло, Он был несказанно изумлён, когда его рассказ мгновенно вызвал самое яростное возмущение в этой обыкновенно доброй приветливой старухе. Как? Её почтенный дом превратили в защиту от ветра и покров от непогоды? Какой ужас! Не мешкая ни минуты, она тут же принялась усиленно мести, скрести и вычищать комнату так, как будто в ней ночевали все бесы преисподней. Только тут Гиби впервые подумал, что все те годы, когда он оборванцем бегал по улицам, никто и никогда не пытался привести его к себе домой, за исключением одного раза, когда он оказался под посохом и жезлом старой пожилой дамы. Если бы и Джанет повела себя так же, он, наверное, умер бы на глажгаре или до сих пор бродил бы по деревням, кое-как перебиваясь и, если повезет, помогая крестьянам за полупенсовую монетку. Значит, сам он не должен поступать, как поступают все остальные люди. Он не станет, не сможет, не смеет быть таким, как они. Его школой были ночные улицы, темные места, распутства и преступления. И добрый дом, где царил только свет». Когда миссис Меркисон заявила, что если он снова осмелится привести в ее дом всякую шваль, она немедленно выставит его прочь. Гиби только молча посмотрел ей в глаза. Она осеклась, посмотрела ему в лицо, а потом крепко обняла его и поцеловала. — Дурачок ты мой милый! Какой же ты хороший! — воскликнула она. — Откуда только берутся такие ангелы? Ой, смотри, заберет тебя Господь к себе на небеса! и глазом не успеешь моргнуть. Правда, она снова не на шутку рассердилась, когда обнаружила, что одна из ее серебряных ложек, лежавших на столе, исчезла. И, несомненно, ее стащила эта мерзкая нищенка. И миссис Меркисон опять принялась чистить, на чем свет стоит, и ее эгиби. Он же слушал ее ругань и думал про себя. Все-таки та женщина еще не совсем опустилась. На столе-то ведь было еще несколько ложек. Даже когда речь идет о краже, мы все равно должны помнить о бревне в своем глазу прежде, чем беспокоиться о сучке в глазу ближнего. Честным быть нелегко. На свете есть много воришек, которые воруют гораздо меньше, чем некоторые респектабельные члены высшего общества. Но любой вор должен быть наказан и, несомненно, не получит свободы, пока не выплатит все до последнего кодранта. гиби который готов был скорее умереть, чем бросить на ближнего тени справедливого подозрения, возмущался недостойным поступком ночной гости гораздо меньше, чем его хозяйка. Боюсь, он даже улыбнулся. Он не обратил ни малейшего внимания ни на ругань миссис Меркисон, ни на ее причитание но уже через неделю после получения своего наследства принес ей в подарок дюжину новых ложек. Фергюс не мог рассказать Женевре о том, что увидел, а расскажи он об этом ее отцу, она все равно узнала бы, что он выследил ее старого знакомого. По той же причине он не пошел и к мистеру Склейтеру. Да и зачем? Разве он сторож этому тронутому баронету? В тот же самый день Гибби вернулся под кров своего опекуна. По его просьбе миссис Клейтер пригласила женевру прийти к ним в гости в следующий же вечер. Гиби хотел рассказать ей о Доналле. Дженевра обещала прийти, но в то же самое утро в деревне у подножия горы Глажгар Доналл сделал то, что помешало ей исполнить свое обещание. Он отправил ей письмо. Оказавшись в одиночестве и успокоившись, он вспомнил слова той песни, которую пел во время прогулки в их последний вечер вместе, и теперь записал это слал их ей. Правда, заканчивались они совсем не так, как начинались, кроме стихов на листке бумаги, не было ни единого слова. Мои мысли, как звезды на небе лучистом, мое сердце, как чаша с душистым вином. А душа, как цветок, передрассветный и чистый, Что вот водоросцветет на лугу золотом. Моё сердце, как узник в тяжелых оковах, Мысли, черви вгрызаются в голову мне. А душа, словно призрак, до трубного зова, Обреченный скитаться в безрадостной тьме. Но с тобой да пребудет покой и отрада, Пусть ничто не тревожит твой сказочный сон. Даже думая о том, кто был рядом когда-то, оно теперь на увы, осужден. Он сберется нам мира седые вершины, там, где утро взлетает на крыльях орла, и не скажет никто, что от горькой кручины он согнулся, и вера его умерла. Это письмо вместе с двумя-тремя другими Было подано мистеру Гелбрейту, когда он сидел за завтраком. Теперь он получал совсем немного писем, и поэтому мог уделять время и корреспонденции, предназначенной для дочери. Он отложил письмо в сторону, а после завтрака унес его к себе и прочитал. Он разобрался в нем не больше, чем Фергюс в послании к римлянам. И поэтому-то немногое, что он все-таки понял, вызывало в нем настоящую бурю. Но к тому времени он уже начал побаиваться своей дочери. Ее спокойное достоинство угнетало его униженную душу. Он отложил письмо, не сказав о нем ни слова, и начал ждать, полный гнева и презрения. Спустя некоторое время ему в голову пришла успокоительная и даже немного лестная мысль – Должно быть, эти стишки прислал какой-нибудь дерзкий воздыхатель, неизвестный даже самой Дженевре. Однако с того самого дня он начал наблюдать и следить за ней гораздо пристальнее, и поэтому не разрешил ей в тот вечер пойти в гости к миссис Склейтер. гиби зная, что Фергюс продолжает бывать в доме Гелбрейтов, все меньше и меньше сомневался в том, что она отдала предпочтение Болтуну. Именно так Доналл называл этого модного и красноречивого проповедника. Глава 54. Совершеннолетие Когда Гибби исполнился 21 год, в семье Склейтеров это не вызвало особой радости. Мистер Склейтер полагал, что он один удосужился узнать точную дату этого события И, по своей мудрости, не желая, чтобы Гиби задирал нос и чувствовал себя важной персоной, ни одним словом не обмолвился об этом, что было бы совершенно естественно. Когда утром они собрались вместе за завтраком, но Донал уже давно заставил Гиби узнать, когда ему предстоит вступить в права наследования, поэтому, увидев, что никто ничего об этом не говорит, Гиби, повернулся к миссис Клейтер и на пальцах сказал «Сегодня мой день рождения. От всей души поздравляю вас», – мягкая сердечно ответила она. «И сколько же вам лет?» «Двадцать один», – ответил Гиби, дважды показав ей обе растопыренные ладони и потом подняв вверх указательный палец. Это сообщение, казалось, поразило ее. Она вопросительно взглянула на мужа, который произнес все приличествующие случаи поздравления и пожелания, но не сказал больше ни слова. Гиби увидев, что тот вот-вот встанет из-за стола, Гибби позвал его и на пальцах, очень медленно, потому что мистер Склейтер все еще плохо понимал его знаки, показал. «Я хотел бы просить вас, сэр, помочь мне как можно скорее вступить в права наследования». «Все в свое время, сэр Гилберт», — ответил священник с улыбкой превосходства потому что ему страшно не хотелось отказываться от остатков своей власти. «И когда же настанет это время?» — знаками спросил Гиби с улыбкой, выражавшей не только обычную приветливость, но и твердую решимость настоять на своем. «Там увидим», — холодно ответил священник. «Такие вещи не следует делать в спешке», — добавил он. Как будто под его опекой уже находилось по меньшей мере 20 юных наследников. На днях я зайду к мистеру Тори, посмотрю, что он скажет. — Но я хочу получить свои деньги немедленно, — настаивал Гиби. — Я ждал все эти годы, и вот теперь настало время их получить. Почему я снова должен ждать? — Ну, хотя бы потому, что вам не мешает научиться терпению, сэр Гилберт ответствовал священник с жёстким смешком, который должен был означать, что он шутит. «Нет, право, такие вещи не делаются в одно мгновение, поверьте, у вас будет предостаточно времени для того, чтобы мудро распорядиться этими деньгами, даже если вы подождёте ещё год или два». С этими словами он отодвинул тарелку, давая тем самым понять, что разговор закончен, как дело всегда когда тема была ему неприятна, и встал из-за стола. «Когда вы пойдете к мистеру Тори?» – спросил Гиби, также поднимаясь и еще энергичнее быстрее работая пальцами. «На днях», – ответил мистер Склейтер, и повернулся было к двери. Но Гиби подскочил к нему и загородил проход. «Не сходите ли вы к нему сегодня вместе со мной?» – спросил он. Священник отрицательно покачал головой. Гибби отступил в сторону, несколько разочарованный. Мистер Склейтер вышел. «Вы плохо понимаете деловую сторону вопроса, Гилберт», сказала миссис Склейтер. Гибби улыбнулся, вытащил свой блокнот, присел к столу и написал. «Дорогой мистер Склейтер, вы всегда добросовестно выполняли свой долг по отношению ко мне. Почему же вы думаете, что я буду поступать, недобросовестно. Теперь я несу ответственность за эти деньги, которые так слишком долго пролежали без дела. Если я так и оставлю их лежать, это будет неправильно. К тому же есть кое-какие вещи, которые мне нужно сделать с их помощью и сделать немедленно. Мне жаль, если я кажусь вам слишком назойливым и торопливым. Но если к полудню вы не пойдете со мной к мистеру Тори, то я сам пойду в адвокатскую контору мистера Хоупа и мистера Уэйвера, которые подробно расскажут мне, как мне войти в права наследования. Мне неприятно все это вам писать, но я больше не ребенок. она мне лежит ответственность взрослого мужчины, и я не согласен, чтобы со мной обращались как с маленьким. От своего слова я не отступлюсь. Ваш... Любящий подопечный Гилберт Гелбрайт. Гиби зашел в кабинет мистера Склейтера, отдал ему письмо и снова вышел. К тому времени наш священник уже прекрасно знал, с кем имеет дело. Он немедленно спустился в столовую, стараясь вести себя так, как будто ничего не произошло, и сказал, что если сэр Гилберт готов взвалить на себя это тяжкое бремя, то он, в свою очередь, будет рад от него избавиться. И они тут же отправились к мистеру Тори. Оказавшись в приемной поверенного, Гиби настоял на том, чтобы ему все как следует объяснили и чтобы все формальности были завершены как можно быстрее. Мистер Тори понял, что, если он не объяснит этому молодому человеку все до мельчайших подробностей, или даст ему малейший повод усомниться в своей честности, тот сразу обратится за советом к кому-нибудь другому. Поэтому он постарался как можно яснее изложить ему все касательно и самого имущества, и процедуры вступления в законное право наследования. «Благодарю вас», – через мистера Склейтера сказал ему Гиби. «Пожалуйста, помните, что за эти деньги я несу большую ответственность, чем вы» и поэтому обязан, как следует, все понять. Джанет часто говорила ему о необходимости посылать змея на помощь голубю, и ее наставления оказались не напрасными. Поверенный охотно судил его небольшой суммой в счет наследства, и они с мистером Склейтером отправились в банк. К Егибе получил на свое имя чековую книжку. Выйдя из банка, он спросил у своего – теперь уже бывшего опекуна. Можно ли ему остаться в его доме до следующего семестра, или лучше будет подыскать другое жилье? И был просто поражен, услышав, как грозительно изменилось обращение к нему мистера Склейтера. С почти болезненным, но одновременно забавным почтением и уважением мистер Склейтер заверил сэра Гилберта, что будет счастлив, если тот и дальше станет считать его дом своим домом, вне зависимости от того, сколько других домов будет у него в распоряжении. Итак, наконец-то Гиби был свободен и мог осуществить давно задуманный план. Ремонт и отделка старого особняка Гелбрейтов были уже почти завершены. Некоторым его жильцам уже пришлось съехать, а теперь Гиби предупредил всех тех, кто еще оставался в доме, чтобы они съехали как можно скорее, правда, сделав при этом все, что мог, чтобы обеспечить их новым жильем. А мог он на самом деле довольно много. Вместе с особняком Гелбретов мистер Склейтер купил и несколько соседних домов. Как только дом опустел, Гиббен нанял еще работников, чтобы обновить внутреннее помещение, и вскоре сквозь нищету и запустение начали проступать черты былого величия. Далее он, не торопясь, подобрал нужную мебель, преимущественно из запасов своего старого друга миссис Меркисон, для нескольких выбранных им комнат. Так незаметно настало время его ежегодного отъезда домой. Пока Джанет была жива, ее домик на Глажгарском утесе всегда оставался для Гиби домом. Перед самым его отъездом мистер Склейтер сообщил ему, что Глашруахское поместье принадлежит ему. Присутствовавшая при этом миссис Склейтер увидела в его глазах нечто такое, что заставило ее воскликнуть. «Но как он мог? Как этот человек мог лишить свою дочь имени ради которого взял себе имя ее матери?» «У него плохо шли дела», – пояснил Гиби на пальцах наверное он ничего не мог с этим поделать вот именно с горячностью откликнулась она дела у него шли так плохо что дошли почти до того что... до мошенничества хотела бы я знать скольких еще людей он разорил вместе с собой не сомневаюсь окажись глажруахское поместье у него в руках он тут же начнет заново его проматывать тогда я подарю его д женевре сообщил ей гиби чтобы отец Правдами-неправдами заставил ее уступить ему свои права и снова пустить ее имущество по ветру. Гибби не ответил. Миссис Склейтер была права, значит, щедрость не всегда является благословением. Надо подумать, как же со всем этим поступить. Итак, полный самых разных мыслей и идей, Гибби отправился домой. Ему очень хотелось перед отъездом увидеть Женевру, Но для этого у него не было никакой возможности. Он уже давно ходил в Северную церковь каждое воскресенье. Не потому, что ему нравился Фергюс и не нравился мистер Склейтер, а ради того, чтобы увидеть потерянную подругу. Ибо разве он не потерял ее, когда она предпочла Фергюса доналу Разве оставив его любимого донала она не оставила и его тоже? При этой мысли у него сжималось горло, но только на мгновение. Он никогда не жалел себя. Время от времени она смотрела на него с милой грустной улыбкой, но ни разу не подала знака, что он может прийти навестить ее. Он не знал, удастся ли ему встретиться с Доналом в Даурской долине. До сих пор от него самого не было ни единой весточки, а его мать никогда не писала писем. «Нет, нет». «Не могу я писать», – неизменно говорила она. «Эти письма из меня все силы вытянут. А когда есть чего сказать, лучше уж послать весточку на небеса. Рано или поздно дойдет». Несмотря на свою новообретенную власть, Гиби отправлялся домой с гораздо меньшим оживлением и восторгом, чем раньше. Но приняли его также сердечно и ласково. По совету матери Доналл, не стал снова наниматься в работники на ферму, а вместо этого принял предложение одного из своих профессоров и стал учить ребятишек какой-то семье. Он рассказал матери все о своем горе. «В конце концов, это ему только на пользу пойдет», сказала Джанет с улыбкой глубочайшего сострадания. «Хотя и жалко мне его, милого своего сыночка, но Господь-то был и в землетрясении» и в огне, и в ветре, сокрушающем скалы. Хоть пророк его и не видел. Ничего, Донал всё это переживет, и в сердце у него станет еще больше места, а дух еще больше просветлеет. Гиби снял с полки свою старую дощечку и написал, если ему можно помочь деньгами, их у меня теперь много. Знаю, знаю, твое доброе сердце, сынок. — ответила Джанет. — Но нет, не надо. В таких делах любые деньги, как дохлая кобыла. А нет, наш бедный мальчик должен сам понять, что к чему. Розы его засохли, и из заросли ему придется выбираться самому. Ох, и поцарапается же он. Дивно это и чудно. Одно сердце притягивается к другому, а потом друг раз. И они так далеко, что и не увидишь. Только Господь знает, что здесь и как, а я так думаю, что тут делается намного, намного больше всего, что мы можем себе помыслить и представить. Гиби сообщил ей, что Глажруах принадлежит теперь ему. Только тогда старая мать начала осознавать размеры его богатства. — Ох, так ты, значит, теперь наш Лерд? «Ну и ну! Подумать только! Хозяин этого дома наш маленький Гиби! Вот так дела! а Вот уж воистину несповедимый пути Господни! Давида он сделал царем, а Гиби Лэрдом! Да будет имя его благословенно! Мне сказали, что вся гора теперь тоже моя, — написал Гиби. Если отец хочет, он может стать Лэрдом Глажгара». «Нет, нет!» – запротестовала Джанет, любовно поглядывая на него. «Он для этого слишком стар. Ему уже нелегко трудиться, как в прежние времена. Ох, господи! Дай мне уйти вместе с ним! И потом, какая ему разница? Аренду мы и так не платим, а овец у него сейчас как раз столько, чтобы он по старости не путался и отличал одно от другой». Одного ему не достает, чтобы его маленький Гиби ходил вместе с ним по горе. И иногда приходит, конечно, соседский парнишка, помогает ему. Да Роберт говорит, что до Гиби ему далеко. Только знаешь что, сынок, если Глажроах и правда теперь твой, можно лучше сходить туда, не мешкая, и посмотреть, как там дела? Последний раз, когда я там была... Ручей уже совсем подбирался к дому. Ну, к тому, что от него осталось. Не доглядишь, он совсем берег подмоет. И тогда жди беды. Так что, чем скорее ты за ним приглядишь, тем лучше. Ой, сэр Гиби, женился бы ты на нашей барышне и привез ее снова в родимый дом. Гиби тяжело вздохнул, подумав о том, что милая девочка, девушка которая так любила гору, вереск и ручьи, теперь заперта в каменном городе и каждое воскресенье ходит в ту большую церковь, с которой у Гиби не было связано никаких радостных воспоминаний. Для него весь Глажгар был полон богом. А церковь Северного Прихода или церковь Мистера Склейтера... Что ж, он упорно старался но так и не смог разглядеть черты настоящего божьего храма ни в той, ни в другой. На следующий день он отправился в город за архитектором, и уже через несколько недель за дело принялись каменотёсы и строители. Одни трудились на горе, усердно разбивая темно-синие утесы и глыбы красного гранита, другие обтесывали камни, а третьи укладывали основания для огромной массивной и гладкой стены которая должна была проходить от самого русла Глашберна почти до подножия замка и завершаться там узкой террасой, увенчанной парапетом. Другие рабочие растаскивали обломки, разбирая все, что оставалось от более новой части дома, чтобы старый дом по возможности обрел свое прежнее обличие. Для того, чтобы его перестраивать не было места, и два ручья, сошедшихся на лугу возле дома, не позволяли ничего к нему пристроить. Русло второго ручья так и оставалось сухим. Оползень совсем задушил его, отведя всю воду в глашберн Но Гиби хотела